Картина третья. Сад. Направо сарай с голубятней и калитка. Прямо забор, и за ним деревья другого сада. Налево беседка, за беседкой деревья. Посредине сцены в кустах стол и скамейки. Подле сарая кусты и скамейка. Явление первое. Капочка, устенька и юша входят. капочка ох ох я умру устенька что ты так вздыхаешь смотри что-нибудь лопнет капочка ох он сейчас придет устенька разумеется придет его маменька пошла к твоей а он сюда придет капочка ох юша что это голубятни у вас капочка ох голубятня юша Так к первым долгом слазить надоть проминовать нельзя Уходит усненько ну и прекрасно, а то он только мешает. Бльзамиов входит в калитку. Капочка ах идет. Гуляют обнявшись по авансцене, как будто не замечая его.